Гирилл Зайцев метко назвал «крепостной устав» – закон об обязательной службе. И бывшие удельные князья и бояре теперь становились постоянными слугами царя, как и более низкие слои, такие как дети боярские и дворяне придворные. Попытки сопротивления новому порядку со стороны князей и бояр сокрушил царь Иван IV, во времена террора опричнины. Через институт военных поместьей цари контролировали и земельное владение служилых людей, и армию. Необходимость обеспечения поместья рабочей силой привела к установлению крепостного права сначала только временного, 1581 год. Это крепостное право крестьян – было сделано постоянным и узаконено уложением, сводом законов в 1649 году. Именно по статьям этого уложения и городские жители, посадские люди были в конце концов организованы в многочисленные закрытые общины, все члены которых были связаны круговой порукой по выплате налогов и исполнению специальных повинностей, наложенных на них. И вольные крестьяне на государственных землях, и крепостные, а также горожане считались низшим классом царских подданных, свободным от воинской и придворной службы, но обязанным платить тяжелые налоги и в некоторых случаях выполнять обязательные работы, Таким образом, появилось различие между служилыми людьми, людьми, несущими службу, в прямом смысле военной или придворной службы, и тяглыми людьми, людьми, несущими тягло. Служба в вышеозначенном смысле стала, в конце концов, характеристикой человека благородного происхождения, а тягла – простолюдина. Это различие превратилось в основную черту социального строя Московского царства в XVII веке и приняло даже более острые формы в Санкт-Петербургской империи XVIII столетия. Из этого краткого сравнительного анализа характерных черт государства и общества Киевской и Московской Руси становится ясно, что пропасть между этими двумя режимами была поистине бездонной, Совершенно очевидно, что такая перемена не могла произойти за одну ночь. В самом деле, процесс трансформации свободного общества в общество обязательной повинности начался во время монгольского периода и продолжался до середины 17 века. Вопрос, который нам теперь необходимо обсудить, роль в этом процессе монголов. Чтобы выяснить это, мы должны кратко рассмотреть изменения, которые произошли в русской национальной экономике, политике и социальной организации за монгольский период. Воздействие монгольского завоевания на русскую национальную экономику. Массовое разграбление и уничтожение собственности и жизни на Руси во время монгольского нашествия 1237-1240 годов было ошеломляющим ударом, который оглушил русский народ и на время нарушил нормальное течение экономической и политической жизни. Трудно точно оценить потери русских, но, вне всяких сомнений, они были колоссальны, и если мы включим в это число огромные толпы людей и мужчин и женщин, уведенных монголами в рабство, они вряд ли составляли меньше 10% от общего населения. Больше всего в этой катастрофе пострадали города. Такие старые центры русской цивилизации, как Киев, Чернигов, Переславль, Рязань, Суздаль и несколько более молодой Владимир Суздальский, а также некоторые другие города были полностью разрушены, а первые три из перечисленных потеряли свое былое значение на несколько столетий. Только немногие важные города в Западной и Северной Руси, такие как Смоленск, Новгород, Псков и Галич,